Крейсеры, запятая, вследствие недостатка места в бухте, запятая, держались в открытом море. Обособленные обстоятельства причины. Такие обстоятельства обычно обособляются, если они распространены и стоят перед сказуемым.